Голова 30 -я. Лорна скорчилась в своем кабинете на корточках, прижимая винтовку к груди. Дышать с момента взрыва становилось все труднее. Дым просачивался под дверью, продолжая наполнять тесное помещение. Ужас заставлял ее дышать мелко и учащенно. Лорна то и дело смаргивала слезы, и не только из-за дыма разъедающего глаза. Ей представлялось, как взрыв накрывает Джека, И ведь никак не узнать, жив ли он еще. Так или иначе, теперь она может полагаться лишь на себя. У нее только два варианта. Остаться и задохнуться, или выбираться, рискуя быть пойманной. А вообще-то, никакого выбора просто нет. Но куда идти? Направляться в холл она не собиралась. Чтобы добраться до брата и коллег в лаборатории патолога анатомии, придется перебежать дорогу штурмовикам. Остальные внизу пока что в безопасности, если будут сидеть тихо. Холодильная камера размером с гараж на два автомобиля и обшита сталью, и сможет какое-то время сдерживать огонь и дым. Но к Лорне это не относится. Она оглянулась через плечо. Вторая дверь в глубине кабинета ведет в смежную лабораторию, где она проводит основную часть рабочего дня. Отсюда, пробираясь из лаборатории в лабораторию, можно улизнуть от огня. Но сперва надо сделать еще одно дело. Игорь и другие все еще в лаборатории генетики, этажом выше. Нельзя позволить им сгореть. На второй этаж отсюда можно попасть по небольшой служебной лестнице, и чтобы добраться до нее, достаточно пересечь лабораторию. И все же отчасти она хотела лишь спрятаться, забиться подальше, позволить кому-нибудь спасти себя. Лорна боролась с этим желанием, понимая, что оно порождено шоком, что подобная паника не принесла ей добра в прошлом, не принесет и теперь. Надо двигаться. Она медленно поднялась с корточек, заняв немного сил у оружия в своих руках. Она не так уж беззащитна. Продолжая следить за главным входом в кабинет, Лорна отступила к следующей. Стоило лишь тронуться, как ужас понемногу пошел на убыль. Приложила ладонь к двери лаборатории, проверяя, не нагрета ли та. Удовлетворившись, аккуратно открыла ее и внимательно оглядела лабораторию. Пространство заполняли столы, стенды и биологическое оборудование. Микроскопы, катетеры, микропипетки, инкубаторы, аппаратуру для слияния клеток вкупе с книгами и стопками лабораторных журналов. Одну стену целиком занимал двухдверный холодильник, и длинный стеллаж сосудов Дюара из нержавеющей стали с криопробирками, содержащими замороженные эмбрионы, сперму и яйцеклетки видов, подвергающихся опасности вымирания. Это труды ее жизни, за зоопарк заведения. Несмотря на страх за свою жизнь, потерять все плоды тяжких трудов Лорна боялась не меньше. Со временем ее можно воспроизвести, но на это уйдет много лет, и не все удастся восстановить. Остается лишь уповать, что пожар сюда не дойдет, а жидкий азот сохранит эмбрионы замороженными до подъезда пожарных. Не в силах тут ничего поделать, она пересекла темное помещение, направляясь к служебной лестнице, ведущей на второй этаж, изо всех сил натуживая слух в попытке расслышать диверсантов, но плохо слышала от грохота собственного пульса в ушах. Лорна осторожно ступала через лабораторию, держа винтовку в одной руке, а вторую вытянув перед собой. К счастью, лабораторию она знает, как свои пять пальцев, и может передвигаться по ней завязанными глазами. Добравшись до двери на лестницу, снова проверила ее. Та оказалась теплее, чем ведущая в кабинет, но еще не горячей. Она ближе к пожару. Но Лорне потребуется... Считанное мгновение, чтобы заскочить наверх, забрать животных и направиться обратно вниз и прочь отсюда». Приоткрыв дверь, Лорна обнаружила, что на лестничной клетке пусто и поспешила по узкой лесенке на второй этаж. Отделение генетики занимает большую часть этого этажа. До двери лаборатории остался всего шаг. Затаив дыхание и набравшись храбрости, Лорна проскочила в дверь, Закрыла ее и привалилась к ней спиной. Удалось. В другом конце темной и тихой лаборатории негромко раздался вопросительный звук. «Игорь». Попугай знает, что она здесь. Лорна представила глаза, вглядывающиеся в нее сквозь тьму. По коже пробежал странный холодок. Ей вспомнился диковинный интеллект, продемонстрированный птицей ранее. Отступив от двери, она прогнала холодок прочь. Это невинные существа, подвергшиеся жестокому обращению. В душе они по-прежнему животные, хоть и непростые. Лорна осторожно двинулась вдоль помещения. Располагаясь на верхнем этаже, лаборатория генетики оборудована несколькими потолочными фонарями, и падающий в них свет звезд немного разгонял мрак. Игорь по-прежнему сидел в клетке в конференц-зале рядом с главной лабораторией. Детеныша и близнецов-капуцинов временно поместили в транспортные клетки, не очень отличающиеся от пластиковых, используемых при авиаперевозках. Эти клетки используют для временного содержания и переноски особей, подвергающихся обследованию. Добравшись до них, Лорна осознала вставшую перед ней дилемму – как их всех нести. «Детеныш и обезьянки в своих клетках проблем не создадут, но для клетки Игоря ей нужна третья рука». Проскользнув в конференц-зал, она присела на корточки у клетки Игоря. «Только тихо!» – шепнула она, поднося палец к губам. «Тссс!» Он, будто уразумев, пробормотал чуть слышно. «Игорь! Помоги! Игорь!» Так и задумано, малыш. «Должно быть, учуял дым». Лорна открыла щеколду дверцы. Птицу вполне можно унести и без клетки. Игорь перепрыгнул на дверцу, уцепившись за нее, и вертя головой туда-сюда. Стоило открыть дверцу, и попугай оказался снаружи, словно зная о намерениях Лорны. Взобравшись на проволочную дверцу, Игорь уселся сверху, как на насесте. Лорна поднесла руку, и попугай сам без уговоров скакнул на предплечье и, цепляясь клювом за рукав, скарабкался на плечо, где быстренько устроился возле головы Лорны. Она ощутила, как попугай дрожит. Взрыв и дым наверняка его напугали. Он явно верит, что Лорна вытащит его отсюда, и как раз это она и задумала. С Игорем, балансирующим на одном плече, винтовку она закинула на другое, а затем забрала из лаборатории обе переноски. Багира, забившиеся в глубину клетки, беззвучно зашипел на нее, разинув пасть с загнутым язычком и обнажив едва прорезавшиеся клыки. Оба капуцина держались за решетку спереди, каждый одной ручонкой. Крохотные мордочки с масками были обращены к ней. С подопечными в руках Лорна направилась через лабораторию обратно к служебной лестнице с переносками в руках, да еще винтовкой на плече, передвигаться было очень неловко, но добраться хотя бы до первого этажа необходимо. Даже если придется просто выпустить их из окна на волю, там у них больше шансов выжить, чем здесь. Будто в доказательство этой мысли дым на лестнице уже сгустился, воздух стал жарче, будто спускаешься по дымоходу. Лорна спешила, стараясь двигаться как можно тише. Животные тоже хранили молчание, будто ощущая опасность. Тишину нарушало лишь низкое воркотание в груди Игоря, почти как стон. Да и то слышала его лорну лишь потому, что попугай сидел у самого уха. Ее тревожили токсины, содержащиеся в дыму, ведь организм у птиц сплошь легкие воздушные мешки и потому более уязвим для ядов. Она с радостью покинула лестницу, вернувшись в собственную лабораторию. Здесь было прохладнее, очевидно, из-за таяния замороженного зоопарка. Лорна с тревогой отметила, что воздух полон конденсата, сразу сообразив, в чем тут причина. Жидкий азот, сохраняющий низкую температуру образцов, непрерывно испаряется, попадая в воздух. Обычно его устраняет вентиляция, но без электроснабжения она не работает и азот накапливается. Если не проветрить, содержание кислорода постепенно снизится до смертельно опасного уровня. В тревоге Лорна перешла к единственному окну лаборатории, поставила клетки на пол и чуточку приоткрыла окно. Сразу же потянула речным бризом. Игорь задрожал, крепче впившись когтями ей в плечо. «Все хорошо», — успокоила его Лорна. «Уже идем». Она собиралась пройти через смежную лабораторию биометрии доктора Чанга, ветеринарное отделение в глубине института, чтобы оказаться как можно дальше от пожара, а затем найти какой-нибудь закуток, чтобы спрятаться. Но исполнить замысел ей не удалось. «Стоять!» Внезапный крик, раздавшийся сзади, заставил ее аж подскочить. Игорь, не удержавшись, соскользнул ей на грудь, где, наконец, уцепился клювом. Лорна отреагировала инстинктивно, схватив Игоря обеими руками и вышвырнув из окна. Он упал, как мороженая курица, без перьев, ничуть не более способной к полету, чем она. Но падать до травы тут недалеко. Хоть Лорна и не видела, как он приземлился, но слышала протестующий крик попугая. Остается лишь уповать, что больше никто его не слышал. «Медленно повернуться!» От двери ее кабинета ступил темный силуэт. Слишком встревожившись из-за конденсата, Лорна даже не заметила, что дверь открыта. «Бросить оружие, или я стреляю!» Лорна даже не сразу сообразила, что он имеет в виду шприцемет. Торопливо дернула плечом, позволив оружию с лязгом упасть на пол, после чего подняла ладони в воздух. «Попалась!»